Глава вторая. Святая инквизиция. Доехали. Матвей по ступенькам дома сбежал, рассказал, как мог, умел про травмированного. Видимо, взволнованность его сыграла роль. Доктор в зеленом конзоле послал двух слуг, которые принесли пострадавшего. Лекарь осмотрел место перелома, срезав повязку, пробурчал. «Двадцать суву, и он останется у меня на пять дней». Матвей отсчитал монеты. Уже позже узнал, что во Франции со времён Карла Великого действует двенадцатиричная система исчисления. За золотом и кю было 3 ливра, в ливре 20 су или 240 денье. Ливры были серебряные, что занятно, на монетах не указывался номинал. Они стоили столько, сколько стоил металл, из которого они были отчеканены. Если во главе страны и становился новый монарх, на монетах чеканили его портрет. С, наряду с новыми монетами ходили и старые. Матвей со шкипером не попрощался, помнил обиду, хотя ссориться было не с руки. После капитана или владельца судна второе лицо штурман, если он был ниже его шкипер. Извозчик, получивший от Матвея десять день е, уже уехал и сказал, Пришлось идти пешком. Матвей вовсе не расстроился. Было интересно посмотреть город, ну и сравнить с Петербургом, который посчитал лучшим городом. Послышался какой-то шум, напоминавший шум прибоя. Ещё немного, и справа показался переулок. Шум доносился оттуда, и народ с улицы Святого Франциска шёл туда. Матвею интересно стало тоже, свернул Вышел на площадь, на которой было полно народу. На возвышении стоял католический священник. Как немного позже узнал Матвей, монах доминиканец. Инквизиция была создана католической церковью для борьбы против ереси, реальной или выдуманной. Сначала в обязанности диаконов входили розыск еретиков среди паствы и исправление их заблуждений, а епископский суд отлучал от церкви В 1215 году был создан особый суд церкви под названием инквизиция. Введён индекс запрещённых книг, стала осуществляться цензура. Ещё со времён папы Иннокентия III на должности цензоров, судей и прочих лиц инквизиции назначались монахи доминиканского ордена, как наиболее ярые защитники католических правил. для особого суда большое значение имело чистосердечное признание подозреваемого. Зачастую, если обвиняемый в ереси отрицал крамолу, применяли пытки, под которыми любому, как говорит всегда, особо упорствующему могли пыток не пережить. Если признался, материалы передавались в суд. Наказание, как правило, было жестоким. Кровь проливать церковь не любила. Поэтому виновных в ереси приговаривали к смертной казни через сожжение на костре или удушение. В конце 15 века прямо по ветре пошло. Красивых женщин завистницы обвиняли в связях с ведьмами, в колдовстве. Наибольшую силу жестокость инквизиция проявила в Испании, Португалии, Италии. В Испании при инквизиторе Торквемадис в период с 1400 В 1983 по 1498 год было сожжено на кострах 8800 человек, 6500 человек удушено удавкой палача, у 90 тысяч конфисковано имущество. Причем доносы писались на людей зажиточных, у которых можно было конфисковать дом, землю, имущество ценное. Монах зачитал приговор, суда двое тюремщиков вывели молодую женщину. Одежда разодрана в пятнах крови. Ее привязали к столбу, и тюремщики стали обкладывать ее со всех сторон до пояса хворостом с заранее приготовленной тюремией. Народ умолк в ожидании жестокого действия. По знаку монаха к столбу с несчастной приблизился палач. На голове красный колпак с прорезями для глаз, в руке факел. Палач бросил горящий факел на валежник. Сухие ветки сразу ярко вспыхнули, затрещали. Приговорённая к сожжению женщина закричала страшно и тошно, обречённо. Толпа взвыла в восторге. «Уйди в преисподнюю, проклятая ведьма! Дьявольское отродье, по делам тебе! Ведьма, послужи теперь сатане!» Крик оборвался. Видимо, женщина потеряла сознание от болевого шока. Над площадью висел дым и стоял тошнотворный запах горящей плоти. Матвея даже затошнило. Он выбрался из толпы, расталкивая опящихся зрителей и продолжил путь к набережной. Благо, хорошо запомнил дорогу. Его поразило поведение горожан. И эта Европа, которая кичилась своей культурой, благочестием, порядочностью, насмехалась над лапотной Россией. До да каждой российской семьи раз в неделю ходила в баню, меняла исподнее, Осчитавшись себя просвёщённой Европа мылись дважды: при крещении и отпивании. Короли бывало принимали ванны в лепестках роз, так случаи те единичны. Хотя было сково брать пример с древних римлян и на лежителей Византии, у которых были общественные термы, где рабы тёрли кожу свободных граждан, умащивали благовониями К тому же и римляне, и византийцы, и греки тщательно сбривали все волосы на теле, что разучились делать европейцы. Усы, бороды, волосы на теле стали считаться признаками мужественности, тогда как пахло от рыцаря тошнотворно. В шоке от увиденного в прострации Матвей добрел до судна. Его уже разгрузили и, как сказал капитан, теперь ждали подвоза товаров для погрузки. — А пока я приглашаю на обед мою каюту. На флоте торговом, боевом была заведена привычка. Офицеры обедали в каюте капитана. Это была самая большая каюта. С увеличением размеров судна появились кают-компании для офицеров и отдельно для матросов. На судне Святая Магдалина, кроме капитана, было три офицера. Флот не военный, но помощников капитана завали офицерами. Шторман, боцман, лекарь Матвей. Ещё отсутствовал трави Мироныш кипер. Капитан с крогаворкой прочёл Мариту, приступили к трапезе. Тушёные бобы с мясом, пшеничные лепёшки и всё запивали вином из кувшина. Для Матвея было непривычно. По праздникам или после бани он пил пиво, а более крепкие напитки вроде вроде сидр или брашки батенька запрещал. А слушаться родителей он не смел. После трапезы капитан спросил: "Как там Франсуа?" "Я оставил его на попечение доктора, именно там, где вы приказали. Залечение отдал 20 су за 5 дней." "Очень не вовремя заболел шкипер. Серж, будешь пока исполнять его обязанности." "Слушаюсь, мой капитан." "Серж, им оказался боцман. Он же проводил Матвея в его каюту." Вообще такая юта была лазаретом, в котором было три топчина: один для лекаря и два для болящих. Матвей сразу залез в рундук, одни нехорошие слова на языке. Ролончик хвапчата ткани для перевязки, немного сушёного и толчёного ха для гнояющихся ран и всё. Матвей вернулся к каюте капитана, постучал и, получив разрешение, вошёл. "Мисье капитан, поможешь называть меня Александра." Именовать, как в России, именно старших по отчеству по фамилии не было принято. Я обследовал рундук с припасами, он почти пуст. И ещё бы, о лекарина этой посудины не было уже полгода. Деньги, что я давал, ещё остались, больше половины. Для убедительности Матвей вытащил мешочек с монетами, потрясывая. Сегодня уже поздно. Завтра с утра еде в город, купи всё, что считаешь нужным. Слушаю, капитан. Вернувшись к каюте, не великую по размеру, 5 шагов на 6, принялся прикидывать потребности. Опыта, конечно, у Матвея не хватало: одно дело прессовать таблетки или составлять по прописям микстуры, другое лечить. А лечение он знал со слов Пеля или из бесед Пеля с докторами, невольным свидетелем которых и он раз бывал. Всё же он набросал карандашом на клочке бумаги тревовое Вот только где это взять? Существует ли аптеки или иные аналогичные заведения? А ещё интересовало, какой ныне год. На монетах было только изображение государей без даты, но что-то одежда на парижанах какая-то не дряхлая, но устаревшая по кассону. Он хоть и не модник, а подметил. И что ещё удивило время обеда. В России обедают в полдень или немного после него? А здесь часов 6-7 по полудню. В России это уже время ужина. Но к чужой монастырь со своим уставом не ходит, придётся приспосабливаться. После скромного завтрака бутерброда с сыром и кружки вина достал из кармана клочок бумаги, чтобы свериться, не забыл ли чего. Подошёл капитан Глянов Матвеевич из плечо. Ты разве грамотный? А как же? На каком языке написано? Я что-то не разобрал. На латыни? Я же фармацевт. Мне говорить же, что на русском. Знает ли капитан Москвию или Гердерштейн описал такую страну позже? Вот и Минс Матвей пока обошёл несколько аптек, и купил нужные припасы. Зато и кривые иглы были для шитья ран, и шёлковые нити, и перевязочный материал, и разные травы. Причём травы сам нюхал, дабы не купить подделку. Правильно собрать и высушить траву целая наука. Одни травы или цветы надо собирать утром до рассвета, когда нет сока движения, а другие вечером. Да правильно сушить, обязательно в тени на лёгком скупнике. Тогда сила их будет наиболее велика и лечебный эффект существенный. В своё время Процес говорил: "Всё есть яд и всё лекарство". «Зависит от дозы». Разговорившись с парижским аптекарем, из-под полы купил загустевший сок цикуты. Растение ядовитое, но может пригодиться. А еще стеклянную бутыль со спиртом. Но не пить втихомолку, Матвей собирался, а протирать им руки и инструменты перед оказанием помощи страждущему. Спирт впервые получили из вина арабские химики, В 860 году во Франции он был получен Арно де Вильгером в 1334 году, а с 1360 года началось его массовое изготовление. Уже и мешок с припасами был полным, и мешочек с деньгами, полученный от капитана, пустел. Со становкой на отдых Матвей добрался до судна. А здесь уже вовсю идёт погром. По одному трапу закатывают с набережной на палубу судно бочки с вином, а по другому трап скатывают их в трюм. Ну да, во Франции полмове виноградников, подходящая земля для лозы, тёплый климат. Вино с удовольствием покупают страны северных, Швеции и Англии, даже германских землях. Пробовал как-то мотвейер рейнское вино кислять. Все в своей каюте разложил по полкам, как мог закрепил бутыль со спиртом, чтобы при качке не опрокинулась. Спирт же денег стоит. К вечернему обеду погрузку закончили. Капитан расплатился с грузчиками, люки трюмов закрыли на деревянные засовы, а капитан еще и замки навесил. Трав тянули ног судна, теперь между бортом и набережной не меньше двух аршин. Посторонний не проберется. Капитан объявил, что отплытие утром. После обеда, когда покинули капитанскую каюту, боцман пробурчал: "Жофруа, как всегда, даже дня отдыха не дал. В хорошую харчевню сходить, попьянствовать с приятелями, со шлюхой в борделе переспать, всё деньги, деньги". "Не нравится, спешись на берег", ответил моряк. "Даже мне деньги есть их некуда спустить", пробурчал боцман. Для Матвея удивительно. В мире столько интересного, книги, картины, занятные вещицы в музеях, а Роберу только низменные страсти нужны. Ботсмана звали Робером, что означало «яркий». Из яркого была только красная косынка на шее Ботсмана, да и выглядел он скорее пиратом. Пусть так, Матвей не собирался проводить на судне длительное время, Сделает рейс, получит деньги, поглазеет на парижские достопримечательности и домой. Наверное, там уже обеспокоились его отсутствием. В первую очередь родители, да и пель хватился, как бы замену не нашел. Однако Матвею, как и каждому молодому человеку, хотелось с новых впечатлений мир посмотреть. Когда женится, обзаведется с семьей, детьми уже не получится. Утром он проснулся от громких команд бортовой качки. Посмотрел в элиминатор. Ой, судно уже поперёк Сены разворачивается, расправив косой парус на Боспрете. По палубе громко топочут моряки. Караны встали. Солнце только зашло, ещё низко стоит над горизонтом. По ощущениям часа 4. В аптеке часа были у пеля в маленьком кармане жилета, да в зале напольные, с латунной гирей, отбивавшие каждый час мелодичным перезвоном. Но у Матвея часов не было, дорого. Хотя мечта была купить. Впрочем, в Париже Матвей часов не видел ни у кого, только на башне у ратуши. Умыв лицо, поднялся на палубу. Судно уже развернулось, и ходка шла по течению вниз. в устье реки, где она впадала в море. Капитан сам стоял за штурвалом на корме. Судно большое, морское, но реке ему честно. Назывался данный тип гуккор. Двухмачтовое торговое судно с широким носом и округлой кормой. Нежи по Рижу по течению русла Сены из Виллестра. Капитан передал штурвал рулевому, но сам стоял рядом. Под одним парусом на фок-мачте судно делало узла три. На глазок Матвей скорость определить не мог, тем более в привычных единицах. Боцман подсказал. До Гавра, который стоял в нижнем течении Сены, почти у впадения реки в пролив Ламан, шли неделю. Первые дни Матвей стоял на палубе и обозревал окрестности. Поля очень маленькие, но ухоженные. У Гавре, крупном порту, остановились для пополнения запасов пресной воды. В баках, установивших в нас судно, она быстро потухала. Для того, чтобы сберечь её свежесть, боцман бросал в дисцерные серебряные монеты. Набрали воды, взяли сала в бочках и следующим днём вышли в пролив. Матвей ждал, куда повернёт судно: налево на юг к Испании или даже Африке, или направо на север. Судно сделало правый поворот. В проливе от кораблей было тесно. Рыбаки ловили рыбу, торговые суда сновали в обе стороны пролива, а ещё военные корабли под флагами Британии, Франции, других стран, чьи флаги Матвей не знал, а спросить у штурмана или боцмана стеснялся. Получалась для него этакая морская прогулка. К такелажным работам, ставить или убирать паруса его не привлекали. так же, как к уборке судна. А как прошли пролив, началась качка. С непривычки Матвей переносил ее скверно. Подташнивало, кружилась голова. Аппетит пропал, значит. Через несколько дней судно еще раз совершило правый поворот. Да они же идут к Балтике. Матвей даже подумал, не в его ли родной город. Вот было бы здорово. А не учел, что Петербурга еще не существует, И земли к северу от Балтики заняты Швецией и Финляндией нет. А на южном побережье германские земли и города. Заметно похолодало, и волны не такие, как в Ломанше. Прошли Проливы Воскагеррак, за ним Коттегат, это Матвей уже уж штормнул знал. Пожалуй, он самый грамотный на судне. В его каюте многочисленные морские карты, где обозначены течения, глубины, особенности форвардара в узостях, а ещё предмет зависти его знание языков. Шторман знал пять европейских, правда, только разговорных. Писал только на родном французском. Ещё нравилось то, что Жром всегда приветлив, не кичился положением второго человека на судне после капитана. Если Матвей спрашивал, объяснял коротко, толково. Матвей впитывал новые знания как губка. Интересно было. Это не в подвале аптеки сидеть, дыша удушливыми химикатами, но по родителям соскучился. Штормом, а иногда и матросы в своё время говорили о детях, о семье. Уже киль прошли, как боцман раздавал команде обордажные сабли и кривые ножи. Матвей удивился, зачем? В этих местах пиратов хватает, а ещё шведских военных кораблей. Да мы же мирное торговое судно у тебя, смотри. Деньги. Всех интересует товар. Посудину возьмут трофеем, команду в плен. Родственники будут выкупать, если захотят, если осилят по деньгам. В Балтийском регионе властвовал Гонзейский союз. Создан он был в XIII веке и продержался до конца XVII века. В союз первоначально входил из свободные население города. Создан он был для защиты купечества и торговли от феодалов и морских пиратов. Города союза подчинялись нормам городского права Любекскому, Гамбургскому. Всего в союз на пике могущества входило 160 городов. Центром был Любек, где располагалось фактическое руководство Ганзы. Кроме немецких городов Любека, Гамбурга, Растау, Киля, Штральзунда, Бременна, Магдебурга, Франкфурта-на-Майне, Кёльна, Дормунда, Данцага, Штейтена, Бреслау и многих других, туда входили голландские: Гронинген, Девентер, шведские: Стокгольм и Весбю, российские города: Новгород и Псков, а также Колывань, переименованная затем в Ревель и Таллин, и Юрьев позднее носивший имя Дерпт, ныне Тарпул. Для защиты морских торговых судов Гонза располагала боевыми кораблями, имевшими на вооружение пушки и абордажные команды. Но только прикрыть от пиратов и корсаров всю акваторию в Балтике они не могли. Вот и сейчас, когда впереди Любик, конечная точка маршрута, слева по борту показался корабль. Капитан Жуфроа сразу успокоился. У корабля узкий корпус, стало быть, не купец. Чем больше трюм, тем больше груза возьмёт торговое судно. Корабли пиратов были быстроходными, чтобы догнать, догнать купца либо уйти от преследования военных судов Ганзы. Капитан приказал команде выйти на палубу, поднять все паруса. До Любека всего 50 миль. Вдруг повезёт и встретится патрульное судно Ганзы. Некоторые члены команды стали молиться и просить у Господа защиты. Другие мрачно смотрели на приближающееся судно. Большой разницы между пиратами и корсарами не было. Пираты, шайка разбойников, если их захватывали на корабле, всех вешали без суда на реях мачт. Корсары те же пираты, но получившие патент. от государя какой-либо страны. Грабили, но процент отдавали государю и находились под его защитой. То есть требовался суд, и смертную казнь могли заменить каторжными работами, если не было допущено корсарами зверств, вроде убийства пассажиров в захваченных судах. Беда была в том, что если груз был ценный, корсары безжалостно убивали всех, находившихся на борту. Груз захваченного судна перегружали, судно сжигали или выменяли название и продавали по дешёвке, лишь бы быстрее избавиться. Груз мог быть очень ценным: серебро с испанских рудников, воск или мех из Московии, железо из Швеции, ценившееся высоко в Европе за качество. Матвей, ранее не участвовавший в боях на земле, а тем более на воде, волновался. Если сидеть в каюте и ждать раненых, то можно дождаться пиратов. Воевать. Обордажную саблю короткую с широким и слегка изогнутым лезвием ему вручил боцман, как и всем членам команды. Решил драться. Что он, не русский мужик? Те в драке с супостатами своих не бросают. И команда, если он не будет обороняться, может быть, не осудит, но в душе презирать будет. Не хотелось бы. волновался, сможет ли обороняться, и каково это рубануть по телу человека, желая его смерть. При приближении чужего судна разглядели, что у него на носу небольшая медная пушечка, называемая кулевриной, на вертлюге. Полеть может во все стороны небольшими ядрами либо каменным дробом. Капитан Жофруа сам старшин-стюрвал, водил судно галсами, этоким пологем зигзагом видимо, чтобы из пушечки трудно было прицелиться. Стрелять пираты не стали, их корабли быстраходные, да и какой груз на купце не знали, вдруг огня опасного. Шёл, кто же, горит быстро. Пиратское судно приблизилось. Оно шло уже параллельным курсом, на удалении в 30 харши. С него кричали на разных языках: "Опустить паруса, не сопротивляться". Тогда никого не тронем. Но капитан приказов зарифить паруса не давал. С пиратского судна стали бросать кошки. Такие трехпалые железные крюки, вроде маленьких якорей. К ним привязаны веревки. Кошки цеплялись за ванты, ограждения палубы. Матросы с саблями любили концы. Концами на флоте называли пеньковые веревки или канаты. Тем не менее, некоторые концы быстро перерубить не удавалось, и пираты постепенно подтягивали свой корабль к купцу. Когда между кораблями оставалось аршин 5, пираты, раскачиваясь на верёвках, стали прыгать на палубу купца. Первым делом двое разбойников бросились к капитану и ранили его в живот. Когда он упал, его сбросили за борт. Матвей не подоспел ему помочь. Возможно, еще был шанс спасти капитана. Со смертью капитана команда, как по сигналу, прекратила сопротивление. Побросали на палубу сабли, подняли руки. Матвей сделал так же. Один в поле не воин. Пираты первым делом согнали всех на нос судна, собрали все оружие, сабли и ножи. Потом полезли в трюмы, которых было два. Возвращались. Один из пиратов, увидев бочки, спросил: "Что в бочках?" "Вино", ответил босс. "А откуда?" "Из Франции". На лице пиратов просияла радость. В Европе французское вино считалось лучшим и самым дорогим. Стало быть, груз на купце можно было задорого продать. Пираты совещались недолго. Несколько ржаных головорезов остались на купце, другие перебрались на судно. С него перебросили на купца толстый канат и на обоих судах подняли паруса. Оба корабля двинулись на север в шхеры. Там можно целую плотилию укрыть, ее не обнаружить. Пираты приказали всем скутиться с палубы в жилые помещения. Матвей вернулся в свою каюту. Эх, не успел жалования получить, а теперь не получит. Капитана нет в живых. никто в опасении ни о том думает. Он сейчас в плену, кто мешает продать его в рабство? Рабы есть почти во всех странах. Пусть лучше тогда бросится в море и утонуть, жизнь раба тяжела и беспросветна. Но он придумал другой ход. В бутыль со спиртом весь запас цику допустил, бутыль сболтал, чтобы яд быстрее растворился. Сначала содержимое мутноватое было, с осадком, потом постепенно стало прозрачным. Будут пираты людей в радство продавать, выпьют стакан и быстро покинут этот мир. Однако все естество его противилось. Умирать молодым не хотелось. В жизни столько неизведанного и интересного. Стал отыскивать листок бумаги, на котором записал цифры с трубы во дворе аптеки перья. Зачем пить отравленный спирт, когда можно вернуться в свое время? Ну поругай этого пель, но не в рабство же продаст. Бах. От удара ногой распахнулась дверь каюты. Ты кто такой? Лекарь, доктор? О, нам такие нужны. А что ты там прячешь за спиной? Ничего. Пират оттолкнул его в сторону, увидел бутыль на столе. А в это щел притёртую пробку и понюхал. О, клянусь всеми свитыми, а отличное поилo. пират вернул пробку в горошек. Навнжнее. А ты клестирка, сиди здесь. Когда наши пьяны, они буйны и обидчивы. Да хоть что я сказал. Хочьсь хочется, а не чего. Сверху с палубы раздался рёв нескольких мужских глоток. Видим, пират показал бутыль. Сейчас начнётся пьянка. Умрут все, кто попробует отравленного спирта. Насколько знал Матвей, противоядия не существовало. Вот только когда подействует яд. Спирт мог усилить действие цикуты, а мок ослабить. Точном ответе не знал, оставалось только ждать. Бутыль ёмкостью не менее царь царица, в современных мерах четверть ведра или 12 стаканов. Пиратов на захваченном судне 6 или 7. Даже без цикуты, ежели всю бутыль выпьют, будут пьяными в стельку. Матвей это тоже устроил бы. Прошёл час-полтора. На верху на палубе не слышно было удалых голосов, воплей или споров. Решил проверить. Вышел из каюты, осторожно поднялся по трапу. На палубу не выбрался, только голову над ней поднял, да бы осмотреться. Виднелись лежащие тела. Выждал немного Матвей, все же было страшно. Вдруг пираты пьяные, и кто-то из них очухается. Если не прирежет, поскольку для разбойника чужая жизнь никакой ценности не имеет, просто вышумит за борт. Даже отлично плавающий человек до германских земель не заплывет далеко. К тому же надвигается ночь. Сзади раздался шорох. Матвей испуганно обернулся, это был боцман Роберн. Он шепотом спросил, что там? Похоже, перепились. У меня в каюте был спирт в бутыле. Один из пиратов забрал. Это наш шанс. Надо дождаться темноты, отрубить буксировочный конец. На пиратском корабле заметят. Не сразу. А ночью искать сложно. У меня старые раны ноют, будет непогода. Луна за облаками, темень и волнение крепкая. Удастся ли? Оружия-то нет. Пойду, поговорю с командой. Боцман ушёл. Мы отменно блуждал, но никто из пиратов не шевелился. Вскоре стало темнеть. Ветер крепчал, волны бились о правый борт купца, и брызги залетали на палубу. Началась бортовая качка. Скорее подошёл боцман и с ним ещё двое моряков. "Пора, выходим". Скупца, пиратский корабль видно было смутным пятном. Из-за темноты и волнения на пиратском судне приспустили паруса, а на купце паруса были развёрнуты. Боссман сказал: "Надо бы часть парусов зарефить, иначе догоним пиратов и столкнёмся". Догнать пока не получалось, потому как купец имеет объёмный корпус и более глубокую осадку. Боссман повернулся: "Фернан, у тебя топор?" Моряк показал топор. Выбираемся на палубу. Ты сразу рубишь канат, а я к штурвалу. Дальше уже действовали молча. Фернанд пробежал к носу, перерубил канат. Водсман уже успел домчаться до штурвала и крутил его влево. Еще один матрос Жером предложил. Надо собрать у пиратов оружие. Верно. Собрали абордажные сабли и ножи, свалили их в коридоре. А пиратов куда? Похоже, они перепелись и сдохли. «За борт! Самое место я в пучине морской!» Матвей с Жеромом брали поочередно тела за руки и ноги, относили к ограждению палубы и швыряли в воду. Из-за шума ветра, ударов волн на борт, плеска тел при падении слышно не было. Четверть часа, и палуба была очищена. Даже кровь отмывать не пришлось, ибо ее не было. Если в порту обнаружится кровь, портовые службы учиняют дознание. Откуда? А чтобы не сбежали на судне, запрут в городскую темницу. Уже пиратский корабль скрылся в темноте ночи, но было страшно. Боссман приказал поднять все паруса. Ветер попутный, небо затянуто облаками, но Боссман держал курс по компасу на юг, там в германской земле. Я лучше идти рядом с берегами, чем снова наткнуться на пиратов. Матвей больше на членов команды не надеялся. Сдались пиратам без боя. Конечно, корабли и груз не их собственность, но и пираты их не отпустили бы. Взяв в плен, продали бы в рабство или посадили гребцами на галеры, либо определили в карьер добывать камень для строительства. В любом случае, долго не проживёшь. И выходит, команда предпочла плен и позорную жизнь, чем отчаянную драку с шансом победить, пусть и небольшим. Матвей был разочарован. Только ли французы настолько трясутся за свою жизнь, или все европейцы такие? Читая книги у Пеля, юноша часто встречал имена первооткрывателей, учёных, знаменитых воинов, поэтов. Но в действительности полный конфуз, недоумение. Конечно, боцман рисковал, направляя судно полным ходом. Штормом помочь не мог, звёздное небо было закрыто тучами, и определить местоположение невозможно. А близ германских земель много мелких островов и несколько крупных от мили. Но Господь не позволил случиться кораблекрушению. Перед рассветной серостью вперёд смотрящий закричал: "Вижу землю!" Боссман скомандовал спустить паруса, оставить только на бушприте. И стал влево крутить штурвал, чтобы идти параллельно земле. Забегали матросы, рассвет урадовались жизни. Справа показался порт, оказался росток. К полудню подошли к причалу. Сначала на борт поднялся портовый служащий и выяснил, нет ли больных. Взяв деньги за постою причала, хотел сойти, а потом, Но боссман, путаясь в словах на двух, а то и трех языках, рассказал о пиратах. Чиновник записал, как вылили судно, сколько мачт, есть ли название, на каком языке, говорят пираты. Следом за чиновником явился таможенник, осмотрел груз в трюме. Уже у причала в команде договорились бочки с вином отдать оптам. Немного проиграю в цене, зато быстро получат деньги. Планировали попутный груз не искать, вернуться во Францию, забрать причитающееся жалование, остальное вручить семье капитана. Некоторые клятвы на обещали, что больше ногой не ступит на палубу корабля ни моряком, ни пассажиром. Матвей хотел последовать их примеру. Море не для него. На судне спасаться от пиратов, непогоды, кораблекрушения можно только коллективно, а команда подвела с молодошничеством. выходят по делу ему. Как можно надеяться на людей, которых не знаешь? Впредь наука будет. Вспомнились слова мудреца из какой-то книги: "Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино и доверяться людям, которым плевать на тебя". Получилось быстро, за неделю. Времена неспешные, потому седмица это просто стремительно. Неожиданно попался попутный груз железные изделия, скобы, гвозди. Груз тяжёлый, занимающий малый объём. Такой на днище трёма придаёт устойчивость при сильном ветре. Как только закончилась погрузка, рано утром покинули порт. Встреча с пиратами научила осторожности. Судно вели в видимости берегов. Плавание получилось более долгим, но безопасным. И уже хотелось быстрее добраться до Парижа, получить оговоренное жалование и сойти на берег. По морю получилось идти назад уже безопасных приключений. А как вошли в Сену, затормозились. Встречное течение, встречный ветер. Корваты русские галсами идти невозможно, а про бурлаков в Индии во Франции не слышали, либо прошли их времена. Но всё когда-нибудь заканчивается, плохо или хорошо. Уже смеркаться стало, как судно пришвартовалось у знакомого причала. Уйти без расчета невозможно. На что тогда жить? Но Боцман при дележке уперся. После бегства от пиратов он верховодил командой и управлял судном, фактически став капитаном. Заявил Матвею, что условий договора не знает, а три ливра в неделю слишком много, по его мнению. Матвей спылил. Это благодаря спирту из каюты лекаря пирату пились до смерти, а покупал его я здесь в парижской аптеке. С трудом сговорились о 2 леврах за неделю. А поскольку плавание продолжалось 6 недель, то получил им отвь 12 левров. Займев деньги, утром сошёл на берег. Для начала решил прогуляться, найти себе постоялый двор, возможно и работу у фармацевта. Уже и по-французски понимал и говорил, правда, с акцентом. Однако речь про Столюдинов не была замысловатой. Около уличного шарманщика с обезьянкой и попугаем юноша остановился. Вокруг шарманщика полукруг образовался. Кто кидал денежку в кружку, тому попугай вытаскивал клочок бумаги, на котором было предназначено минование. Кому быть богатым, кому встретить девушку и влюбиться – Кому путешествие в дальние края. Шарманщик забирал из клюва попугая бумагу, горомко зачитывал. На рос встречал предзнаменования криками радости, зависть. Матвей знал, что такое быть голодным без жилья. Бросил в кружку два су. Шарманщик знак благодарности кивнул головой. Ведь ему надо было не только самому есть, но и кормить попугая и обезьяну. Насколько успел заметить Матвей, в кружке лежала сущая мелочь несколько дней. Попугай по знаку шарманщика вытащил бумажку. Шарманщик стал зачитывать: "Вас те нового месяц ждут приключения необычайные, но берегись рыжей красавицы". Рыжих краб женщин встречались редко. Во многих странах считались ведьмами или их помощницами. При упоминании рыжей многие перекрестились. И Матвей осиял себя крестным знамением. Только католики крестились слева направо, в отличие от православных. Один из прижанов заметил это, скривился, как будто кислое съел. И когда Матвей направился дальше, последовал за ним. Матвей не оборачивался. Он подумать не мог, что за ним идёт саглядатый. Поскольку утром на судне не завтракал, зашёл в харчевню. Заказал половину жареной курицы и Кроничную лепёшку, вина. Не спеша поел, расплатился. Не заметил, как жадно блеснули глаза соглядатая при виде денег. Он вертелся неподалёку. Еда Матвею понравилась, да и в самой харчевне было чисто. Спросил, не знает ли хозяин, где есть приличный постоялый двор. Хозяин тоже видел деньги на ладони Матвея. Ну а зачем тебе искать? Я сдаю комнату на втором этаже, можно с окном во двор. Комнаты с окнами на улицу более шумные, солидные господа предпочтали тишину. Но комнаты с окнами во двор стоили дороже. Матвей об этом уже знал, взял комнату подешевле. Неизвестно, когда удастся заработать ещё деньги, надо экономить. Как только Матвей с сопровождением слуги стал подниматься по лестнице, Соглядатый помчался в католический костел, находящийся неподалеку в двух кварталах. Заявлял он согражданам уже не первый раз, получал за это вознаграждение небольшую долю имущества, обвиняя его, если того признавали виновным. Но случаев оправдания пока не было. Если человек отрицал хулу на Господа, причастность к ересе, значит хитрил, упорствовал в своих заблуждениях. Тогда следствие могло применить пытки. Сознавались все, ибо когда надевают на ногу испанский сапог или помещают железную бочку над костром, язык развязывается у всех. Но это уже серьезные меры. На начало могли применить что-нибудь помягче, например, вырвать ногти, выбить зубы. Зачем они человеку, который сознается в прегрешениях и будет казнен? Немного помучаться это даже хорошо. чтобы осознал свою вину, приготовился к вечному мукам в чистилище на том свете. Соглядатаи, как не раз уже делал, продиктовал церковному служке пригрешение, который видел сам подозреваемый. Служка записал, дал соглядатаю на подпись. Поскольку он был неграмотным, поставил крестик. Обвинитель в заявлении обязательно указывал адрес, фамилию, И к пастве какого храма относится. Донощик был доволен. Без куска хлеба он не останется. За неделю уже второй подозреваемый выявлен. Заявление было служкой доставлено к епископу. Агиос, веди двух стражников, иди на постоялый двор и приведи ко мне подозреваемого. Надо выяснить, так ли всё было на самом деле. в том, что было так, как утверждал заявитель, епископ не сомневался. Сначала отресают все, а потом сознаются. Служка тоже не раз приводил грешников, потому с двумя стражниками направился к постоялому двору. Матвей, который после запоздалого завтрака хотел отдохнуть, собирался раздеться, услышал тяжёлые шаги нескольких человек в коридоре. Шаги стихли у его двери. Раздался стук в дверь и голос хозяина. «Месье, ваша монета оказалась фальшивой. Извольте открыть дверь». И для этого надо было идти целой толпой. К тому же Матвей уверен был в подлинности монеты. Уж как выглядит золото он знал. Сразу понял, что-то не так. И что за люди с хозяином, неизвестно. Не ограбить ли его пришли? Хозяин видел золотые ливры у Матвея и мог позариться. Фабиут отберут деньги и вышвырнут с посстоялого двора. Поэтому открывать солидный деревянный засов не стал, распахнул окно, выбрался на подоконник, повис на руках, спрыгнул. Всё же второй этаж высоко, ибо потолки на первом высотой 6-7 мёршин. Но на ногах не удержался и упал на четвеньки, а в спину острые железяки упираются. Даже не вздумай дергаться, а приколю, как навозного жука. Опытные стражники разделились. Один пошел со служкой хозяином к номеру на втором этаже, а другой стоял у входа. Матвей мысленно вырвался. Побывал в непродолжительном пиратском плену. Повезло вернуться, получить деньги и на тебя. Так ведь не знал за собой никакой вины, и вот что досадно. Из дверей выбежал второй стражник, за ним хозяин с ледом служка. Матвея подняли, связали руки грубой пеньковой верёвкой, шеяли ногами. Стражник толкнул Матвея в спину. Какое-то дикое недоразумение. Хоть и было волнение, но и уверенность была, что разберутся, отпустят. Ничего противозаконного он не совершал, никого не избил, не оборовал, не убил. Привели Матвея в храм. Епископ потряс перед Матвеем листком бумаги. "Сознаёшься ли в ереси?" Матвей удивился, какая ересь? Он православный, супротив Господа никогда хулы не говорил, но что и Церкви не посигал, да и какое отношение имеет к нему католический священник? "Отрицаю. Я иностранец из Московии, только сегодня утром прибыл в Париж на судне. И что же я мог совершить против закона?" Епископ как будто не слышал Матвея. Значит, упорствуешь. Стража отведите его в аббатство Сен-Виктор. В Париже было множество церквей и шесть аббатств, где проживали монахи разных орденов: францисканцы, доминиканцы, кармелиты, бенедиктинцы. Были ещё и тамплиеры, но в 1307 году орден, занимавший замок Тамполь, был разгромлен. Просто потому, что король задолжал ордену огромную сумму, а возвращать сильно не хотелось. В Париже было ещё несколько тюрем для уголовных преступников: Сен-Кло, а также и Пикскوفская при церкви Витрин-сюр-Сен. С уголовниками издевались. За воровство отрезали уши, раскалённым железом выжигали губы, чтобы видны были зубы. А еще вешали, четвертовали, отрубали головы, топили, заливали в глотку раскаленный свинец. Так и это не весь перечень. Места публичных казней и позорных столбов, Гребская площадь, Сен-Жермен-де-Пре, капитально сделанная виселица перед собором Парижской Богоматери, виселица в Монфоконе для людей, известных и богатых. В аббатстве монахи были стражниками и надзирателями, они же при необходимости вершили дознание, обязательно в присутствии секретаря, ведущего записи, и двух священников, допрашивающих подозреваемого. Обязательно были два свидетеля, клявшихся на Библии в том, что будут говорить только правду и ничего, кроме правды. Матвея обыскали, прежде чем определить в камеру. Изъяли деньги, а хуже того, листок, где записаны цифры с вентиляционной трубы, прозванной позже башней грифона. Листок этот был для Матвея надеждой вернуться в Санкт-Петербург, некой опорой. Монах, присмотревшись к цифрам, спросил: "Это что такое? Записывал, кто мне и сколько должен?" "Варяж, это бесовские цифры. Будет первый улихой в деревне. Настроение и так не самое лучшее, испортилось окончательно. Провели по коридору, втолкнули в камеру. Свет и воздух проникали через маленькое оконце вверху, у самого потолка. На полу полусгнившая старая солома, на ней лежат двое. Еще один сидит в углу, на его руке железный наручник, цепью прикован к кольцу в стене. Матвей, войдя, остановился. «Мне нравится!» — захохотал, прикованный к стене. Смех какой-то дикий, похожий на смех юродивого или полоумного. Матвей встречал таких на кладбищах или на папертих церквей, выпрашивающих подаяния. Усталость, нервные напряжения сказались. Он присел на сено спиной и прислонился к стене. Закрыл глаза. Надо все продумать. Ещё в первую очередь вспомнить всё, что с ним происходило, начиная с того момента, когда он сошёл с корабля. Матвей постарался вспомнить каждую минуту. Есть. Мужчина стоял недалеко от шармаنشчика, потом он же в харчевне, а потом уже после его ареста стражниками эта же рожа мелькнула на татуаре с другой стороны улицы. Трой раза уже не случайность. Вот ж гад. Не он ли написал донос? На хоть бы и он. Доносчик на свободе, а Матвей в Узилище. Стены тюрьмы каменные, толстые и прочные, строили на века. Сломать стену или сделать подкоп невозможно, как и распилить решётку на окне. Надо искать какой-то выход. Государство за неволей не вступится, время другое. Да никто и не знает, где он. Попытался вспомнить, какие цифры называл, вроде простые, но важна последовательность. Сколько ни напрягал мозги, не получалось. Эй, Мисье, а ты не умер? Спросил один из тех, кто лежал на стене в двух аршинах от Матвея. Не умер, думаю. Ты не француз, слышу по разговору. Зачем приехал? Чем на родине не жилось? дурак, потому что Ты откуда будешь? Из Москвы. О, где холодно, снег, люди в шкурах до сих пор ходят, как в старину. Нет, не шкура, а шубы. Иначе в морозы не выжить. Помолчали. Потом француз сказал: "Меня звать Леон, рядом люк, а прикован Сильвестр. А тебя как?" Иван. Матвей решил не называть настоящего имени. Почему? Саам не понял. Вроде слышал от кого-то, что по имени могут порчу навести. Да какая порча, если жизни могут лишить? И долго со следственным квизитом тянуть не будут, кузнецов кормить надо, а это расходы. Пывалчали. Матвей спросил: "Вас за что сюда заключили?" Леон засмеялся. "Все здесь у всех одно обвинение ересь, иногда богохульство. Ты лучше признайся сразу. Так я не совершал ничего и только утром сошел с корабля. Следствию и суду плевать. Если на следствии не сознаешься, будут пытать очень жестоко и больно. Если повезет дожить до приговора, изломанным и измученным, будешь молить Господа, чтобы мучения кончились быстрее. В любом случае казнят. Что-то не припомню я, чтобы миловали. Осознаешься, взойдешь на эшафот целехеньким. Не хочу. Э-э. А кто хочет? Только вчера из нашей камеры увели на казнь одного. Он тоже и наземис, как ты. И вины за ним не было. Матвей подумал, не специально ли уговаривают, чтобы сознался. Не подсадные ли утки? Такая была возможность, решил дремнуть. А сон не шёл, слишком опасная ситуация, угрожающая жизни. Загремел замок, монах внёс ведро с водой и кружку. Больше воды сегодня не дам, делите по-братски. Матвеев вырыгался по-русски, все равно монах не поймет. Вот жмоты, даже воды жалко. Вечером принесли лепешки и облаковую похлебку. За немением ложки пришлось ее пить из оловянной чашки. Но появилось чувство сытости на короткое время. Едва дешевая, несколько день е стоит, так что не разориться на возниках аббатства. Законцом стало темнеть, в камере уже сумрак. Матвей спросил шёпотом: "За что Сельвестра приковали к стене?" На монаха бросился, начал душить: "Завтра его казнить должны". У Матвея мурашки по спине, как-то обыденно о казни сказал ли он, от того эффект сильнее. А утром увели сразу двоих: Сельвестра и молчаливого Люка. Ловет монах принесли пёшку Игорцочку тушёнок бабок, произвественно сказал. Ваши бывшие соседи уже болтаются на виселице, а души их мучаются в преисподней. Молитесь, замаливайте грехи. Хм. И правда, ни вчера, ни сегодня в камере никто не бормотал молитву, ни крестился. Разочарованы в Боге? Леон, ты почему не моришься? Зачем? — Суд уже состоялся, так что скоро будет высший суд уже там. Леон ткнул пальцем вверх. — Там и поговорю с Господом, если он есть. Почему не защитил невиновного? Если Бог позволяет лишать жизни невинных, стало быть, он жесток, кровожаден? От двери раздался голос монаха. — Правильно тебя приговорили. Это настоящий еретик. — Подслушивать недостойно доброжелательного мужа, — ответил Леон. Бада хихикнул и позвёг кое-ключами от камерушёл. Сам снова мисака со камерниками. Громко не говори, сам видишь, и у стен бывает уши. Следующим утром Леона уведели. В полдень пришли за Матвеем. Для следствия в аббатстве была отведена большая комната. За столом сидели два монаха-инквизитора, за отдельным столом секретарь со стопкой бумаги и чернильницей. очиненными гусиными перьями, сбоку на скамейке два месье как свидетеля. У Матвея спросили фамилию, род занятий, возраст, потом о ересе. Ничего не говорил Дурнова. А что крестился не так-то, только потому, что в моей стране православие принято так? Следователи стали переговариваться между собой. А откуда ты? Из Москвы. Два дня назад сошел судно. Никогда раньше в Париже не был. Следователи посвящались. «Поскольку ты упорствуешь в своих заблуждениях, завтра допрос будет в присутствии пыточных дел мастера». Матвей стал громко ругаться по-русски. «Не поймут, а он хоть пару выпустит».